Глава одиннадцатая Сев за руль, я завела мотор и, ни секунды не раздумывая, поехала к подругам. Потому что больше не собиралась ждать любимого супруга дома в гордом одиночестве и точно знала, что один его обещанный час равен моим трём. А он сказал «пару часиков» что в переводе с языка Ярослава означало «раньше ночи не жди». Поэтому я со спокойной совестью свернула в направлении дома Влады. Доехав без приключений, спустя 15 минут уже парковалась у неё во дворе. Машины Макара, парня Влады, видно не было. Автомобили Аниного жениха, майора Давыдова, тоже. Удовлетворённо кивнув, я потопала ко второму подъезду. «О!» Третья шаболда приехала, прокомментировала мой приезд знакомая бабуля, соседка Влады. Сейчас оргию устроит, точно говорю. Бабуля делилась мечтами со своими подругами, провожая меня недовольным взглядом, когда я мило улыбнулась и вежливо поздоровалась. Все три одуванчика брезгливо поджали губы. Мы с подружками вдоволь от них натерпелись, особенно доставалось Владе. Та самая активистка жила в её подъезде и периодически портила подруге настроение и нервировала и так нервные клетки Макара, который никогда не обладал ангельским терпением. Поднявшись по лестнице, я постучала в знакомую дверь. Влада открыла сразу и радушно пригласила меня внутрь. «А что это тут так по-спартански?» — засмеялась я. «Там три бабушки в ожидании оргии, а у вас ещё ничего не готово. Хоть бы пожарных вызвали». Влада скривилась так, словно у неё разом заныли все зубы. Она сама на днях пожарных вызвала. Ей, видите ли, показалось, что из нашей квартиры газом пахнет. За пожарными ещё и скорая приехала, на сифилис нас проверять. А потом она позвонила в полицию. Хорошо, что Захар был дома и разобрался с коллегами. Сквозь зубы рассказала Влада, щелкнув кнопкой чайника. Сидящая за столом Аня подтвердила сказанное кивком. «Бабуля эта! Уже и до нас с Захаром добралась. Недавно мне полчаса рассказывала, что живем мы во грехе, так как не венчаны, и гореть нам в не огненной. Такой жуть и нагнала. Вот фантазия у человека!» Уважительно присвистнула она. «Ей просто скучно. Нужно болезненные занятия найти по душе». Развеселилась я, усаживаясь за стол напротив Ани. «Как дела?» Наливая чай в большую кружку, полюбопытствовала Влада. «Ты же к Яру ездила?» «Да, но сейчас я не готова о нём говорить. Давайте лучше о деле». Девочки мгновенно посерьезнели. Устроившись за столом, Влада сообщила. «Это касается Семёна?» Я нахмурилась и напряглась. Сёма был бывшим однокурсником Влада и Ани и нашим общим другом. Мы с девочками его нежно любили и, конечно, не могли оставить в беде. «А что с Сёмой?» — забеспокоилась я. «Знаешь, всё очень странно», — ответила Влада. «Семён не хочет просить нашей помощи, но я-то вижу, что мы ему нужны». Началось всё с мелких неприятностей. То машину поцарапают, то на заказ вызовут, а там никого. Ты же знаешь, что он в свободное время аниматором подрабатывает, а вчера ночью на него напали. Прямо возле подъезда. «Избили», — ахнула я. «Нет, он сам побил нападавшего. Сёма же спортсмен. Реакция сработала». Тот, кто нападал в травматологии, и он написал на сему заявление в полицию об избиении. Вот это наглость! Восхитилась я и горячо начала. Так, нужно взять записи с дворовых камер, доказать, что это была самооборона, и непременно писать встречное. С этим мы разобрались, успокоила меня Аня. Уже всё сделали, но ведь кто-то ему и до этого пакостил. «Нужно выяснить, кому это выгодно», — сказала я авторитетно. «С кем Сёма ругался? Может, кому-то дорогу перешёл?» «Поругаться с Сёмой — это нужен особый талант. Он ведь совершенно не конфликтный», — вздохнула Влада, и мы с Аней вынуждены были с ней согласиться. «А работа? Может, он статью написал провокационную?» Он писал про питомники, про волонтёров и про городские мероприятия. Там придраться не к чему», — возразила Влада. «Тогда остаётся девушка. С кем он встречался или встречается?» Выдала я новую версию. «Да ни с кем. Три месяца назад расстался с Таней, и больше никого не было. Я бы знала». Влада совсем сникла. Наш диалог неожиданно прервал стук в дверь. Мы с подругами переглянулись и дружно отправились в прихожую. Влада открыла дверь, и на пороге мы, без удивления, увидели местного участкового Антона Михайловича. Сотрудник охраны правопорядка выглядел злым и уставшим, а за его спиной стояла та самая баба Клава, злорадно ухмыляясь. Мы все трое дружно закатили глаза и также дружно посмотрели на участкового. «Здравствуйте, Антон Михайлович!» Влада усмехнулась. «Пришли в оргии поучаствовать. Проходите, будете почётным гостем!» Участковый поперхнулся, удивившись неожиданному приглашению, но в квартиру вошёл, захлопнув дверь перед любопытным носом бабы Клавы осмотрел нашу троицу критическим взглядом и страдальчески простонал. «Как вы мне надоели!» «Ну, мы тоже не в восторге от вашего появления», — честно сказала Аня. «Но «Ну, ничего, молчим. Чай будете?» «А буду», — решил Антон Михайлович. «Проходите», — махнула рукой Влада в сторону кухни. Участковый снял фуражку, закинул её на вешалку и с любопытством, осматривая обстановку, прошёл на кухню. Сев на свободное место, положил на стол кожаную, потёртую временем папку и снова обвёл нас взглядом, в котором читалась вся скорбь еврейского народа. «Я так понимаю, теперь ждём пожарных», — философски произнесла Влада. «Приедут тушить пожар страсти». «А потом скорую, сифилис лечить!» Аня нервно поддержала её. «Антон Михайлович, вы бы уже бабушку в штат взяли», — посоветовала я. «Вон с каким рвением трудится!» Участковый поперхнулся повторно и с благодарностью принял из рук Влады чашку с чаем. Без тени стеснения положил себе в тарелку самый большой кусок торта и с тяжёлым вздохом сделал первый глоток. «Горячий!» — возмущённо воскликнул он. «Логично», — мы дружно кивнули. Участкового было жалко. Баба Клава, видимо, уже в печёнках сидела у стража правопорядка и проела ему немалую плеж. «Я обязан составить протокол», — вздохнул Антон Михайлович. Вызов был так положено. «Составляйте», — со всей широтой души согласились мы. Мне ужасно хотелось бы прочесть, что он там напишет про вызов и нелегальную оргию в отдельно взятой квартире. Наверняка этот шедевр будет достоин отдельной печати. Участковый увлеченно сочинял протокол, параллельно попивая чай и уничтожая запасы торта, когда пришел Макар. Он открыл дверь своим ключом, удивлённо осмотрел нашу композицию. Три скучающих девицы и непрестанно жующий участковый, корпящий над формулировками, и страдальчески закатил глаза. «Что? Опять?» «Оргия!» — вздохнула Влада. «И снова без меня?» Засмеялся Макар, подходя к своей второй половинке. Нежно поцеловал её в макушку, Кивнул нам Саней и пошел наливать себе чай. Мы с подругами переглянулись, понимая, что продолжать разговор в присутствии Макара никак не сможем. Подпишите, велел Антон Михайлович, разворачивая к нам лист бумаги. Быстрее, я тороплюсь. Мы поставили свои подписи, и страж правопорядка наконец ретировался. Ну, мы тоже пойдем, произнесла я, переглянувшись с Саней. Согласно кивнув, она спросила, «Как насчёт завтра всем вместе пообедать в кофейне?» «С удовольствием!» — в два голоса согласились мы с Владой.